Бородатые саратники великана Пучегора тем временем привели Хмурова, встрёпанного бегля. На его мрачной физиономии не было и тени благодарности, скорее уж наоборот. Обмен пленными проходил чинно и церемонно, почти в точности так же, как в многочисленных кинофильмах про шпионов, где враждующие державы решают обменяться своими Джеймсами Бондами во имя хеппи-энда торжества демократии и мира во всём мире заодно. О обоим пленникам развязали ноги, но руки на всякий случай оставили связанными, и они зашагали навстречу друг другу. Смерили друг друга презрительными взглядами. Давит разъебанович не упустил возможности лишний раз порадовать мой слух раскатистым: "Гуляй нахуй, по дурац". Беглый благоразумно промолчал, только ещё больше насупился, и узники совести заторопились. каждый на встречу своей свободе. "Но ну, хоть теперь-то вы меня развяжете?" сердито спросил насбэгли, как только оказался рядом с нами. Даже не поздоровался, между прочим. "Не вопрос", спокойно согласился Хехельф, доставая из-за пояса коротенький острый кинжал. Тем временем стармаслябские пираты наглядно продемонстрировали нам, как нужно вести себя в таких душищапительных ситуациях. Бочекгор заключил в объятия спасённого земляка и захохотал так, что земля задрожала под нашими ногами, а паруса всех кораблей, стоявших в порту, вздрогнули, как от порыва свежего ветра. Люди вон радуются, что всё хорошо закончилось, с упрёком сказал я мрачному бегле. Бери с них пример дружище. Пошли, угощу тебя стаганчиком вина, родич, предложил ему Хехальф. Сам понимаю, что спасибо от тебя не дождёшься, ну да ладно, обойдусь. Где мой сундук с кумафегой? Сурово спросил Бегли, когда мы устроились за дальним столиком маленького уютного трактирчика на окраине Сбо. Идти сегодня в один из богатых портовых трактиров было чистой воды безумием. В центральной части города веселился Пучигор со своими соратниками. Я подозревал, что эти бравые ребята даже в самом миролюбивом настроении способны разнести всё в клочья. Но Хехельфу утешил меня, сообщив, что хозяева портовых трактиров уже давно приноровились к форс-мажорным обстоятельствам, которые нет-нет да случаются в сбо. Они берутся с трамослябов такие деньжищи, что отремонтировать мебель и вставить в окна выбитое из стёкла будет плёвым делом. Я жду ответа Хехельф. прорычал Бегли. «Только не вздумай врать, что ты его в глаза не видел. Если бы ты не брал сундук, этот стромосляпский придурок, на которого вы меня обменяли, не оказался бы на твоем корабле. Я сам видел, как он полез туда спать. У меня сердце кровью обливалось при мысли о том, что он может с пьяну обделаться примехонько на моей мешочке. Поэтому я знаю, что сундук у тебя». Хехельф показался мне несколько растерянным. Он явно не был готов к тому, что его кузен столь наблюдателен, да ещё и обладает врождённой склонностью к дедуктивному мышлению. Я понял, что надо выручать друга, который не мог придумать какую-нибудь убедительную ложь. Сундук-то у него, добродушно сказал я сердитому Бегли. А толку-то? Нет больше никакой кумафеги. Хехель посмотрел на меня как на тяжелобольного идиота. а Бегли возбудился до крайности. — Как это нет? — возопил он. — Я ее съел, — гордо сказал я. «Всю — Всю? — опешил Бегли. «Всю — Всю? — невозмутимо подтвердил я. — Сколько там было-то? Всего ничего. — Как это? — Бегли уже не сердился. Он был выбит из колеи, и его разум наотрез отказывался обрабатывать полученную информацию. — Как?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 устроился там как на кровати. Думаешь, нормальному человеку такое под силу? Ну и что, что демон слабо запротестовал Бегли. Причём тут маяку мафега? Ххоль вопросительно посмотрел на меня, дескать, что скажешь? Но я уже был готов к ответу.